23 Вернувшись в замок, Виктор успел застать караван. Ворота были распахнуты, и перед ними и за ними выстроился ряд телег. Люди суетились, таскали какие-то мешки, а некоторые просто обнимались. Жены прощались с мужьями, а дети с отцами. Антипов проехал мимо первых повозок, груженных скарбом, и с грустью посмотрел на свою прежнюю лошадь. Ее сейчас понизили в ранге и запрягли миновал плотника успокаивающего своего малолетнего сына, который, как знал Ролл, в прошлом году поймал и приручил вороненка. Новобранец собирался осторожно въехать в ворота, чтобы никого не задеть, но резко натянул поводья. Он увидел Ханну. Девушка стояла, опираясь на деревянный бортик телеги, и смотрела на него. Ее простое платье светлых тонов выгодно подчеркивало тонкую талию красивую грудь. Он уже встречался с ней после возвращения. Просто сообщил, что жив и здоров. Но это было до того, как весть о новой напасти разнеслась по замку. «Привет, моя радость!» Виктор спешился. «Что-то ты грустна сегодня. Не огорчайся. Поедешь ведь скоро. Путешествия как-никак. Новые места, новые приключения». «Какие еще приключения, Роу?» Спросила девушка тихим голосом. «Я-то уеду, а ты останешься». «Останусь!» «Конечно! Что же делать?» А что, представь, как я буду тебя встречать!» Мужчина беззаботно улыбался. «Нарвут цветов! Теперь уж можно! Ведь госпожа баронесса тоже уезжает!» «Вас всех убьют!» — сказала Ханна. На ее глаза начали наворачиваться слезы. «Убьют? Ну почему так мрачно? кого -то только ранят! Улыбнись, свет моей души! Посмотри, какая погода! В такую погоду нельзя печалиться!» А нужно собирать грибы, ходить на рыбалку, плавать в речке, лежать на морском берегу на разноцветном полотенце, громко петь, танцевать ламбаду. А, ты не умеешь танцевать ламбаду, нет? Ну ничего, я тебя научу. Главное, чтобы это никто не видел, а то могут неправильно понять. Ролл, что ты такое говоришь? Мы ведь навсегда прощаемся. Несмотря на огорчение, в голосе девушки мелькнула досада. У нее не укладывалось в голове, как в такой момент можно рассуждать о пустяках. О, Ханна, ты только посмотри на себя. На свои волосы, брови, губы, глаза. Взгляни, только взгляни. Но какой мужчина в своем уме сможет проститься навсегда с такой девушкой, как ты? Это совершенно исключено. О, луч света в темном царстве. Роуд, ну неужели в такой момент ты не можешь поговорить нормально? Радость моя. Я сейчас очень спешу, но обещаю, что мы еще встретимся. Полностью в этом уверен. Послушай, ты сейчас поедешь в безопасное место, потом вернешься сюда, и все будет хорошо. Но верь мне, Ханна, верь мне. Я не могу всего сказать, но лучше просто думать о приятном, забыв печали. Что для тебя является приятным, звезда моя? Знаю, что некоторые девушки любят очень неожиданные вещи. Одним нравится выращивать колючки в горшках другим прыгать со скалы в воду, от этим получать подарок драгоценности и мечтать о том, что скоро они тоже начнутся с покойной душой выращивать колючки в горшках и прыгать со скалы в воду. Ролд! Прости, душа моя, но я должен уйти. Дела? Служба? Увы, нет такой возможности заняться личной жизнью. Виктор не решился поцеловать девушку прилюдно, чтобы не скомпрометировать ее, но бросил на нее страстный взгляд, так ему хотелось это думать, и поспешил в Он нисколько не преувеличил. Его действительно ожидали важные неотложные дела. Причем их успех зависел исключительно от того, насколько быстро антипов с ними расправиться. Новобранец, лихо проехав по единственной улице, остановился около дома лесоруба, соскочил с лошади и бросился к двери. частью счастью, кушать был на месте. «Привет, отец! Я скоро уезжаю!» – протараторил Виктор, заходя внутрь. «Но тебе будет нужно этим вечером сходить к господину барону. «Передать кое-что». «Что передать?» – опишел лесоруб. Он сидел за столом и мрачно рассматривал пустой светло-коричневый кувшин с ручкой. «Видимо, раньше там было пиво. Передашь ему записку и на словах кое-что». «Какую еще записку?» «Теперь все внимание кушаря было приковано к роту, которую я напишу», – ответил Антипов, садясь за стол, доставая из суммы бумагу, полученную обратно от перекупщика. Виктор положил лист на стол и почти совсем примерился оторвать неисписанную часть, как вдруг хлопнул себе рукой по оба. Эй, э, пирата нет, как же я писать-то буду? А ты умеешь писать? Осторожно осведомился Куша. Если он и был слегка пьян, то он мгновенно протрезвел. Ну, не то чтобы хорошо, но кое-как могу, ответил Антипов. Научился по ходе. Вот по этому листу, который мне дал лека и книги. Быстро писать еще не получится, конечно. Лесоруб-то кувшин к окну, чтобы ничего не загораживало сына. — Отец, пообещай мне, что ничего не станешь пить сегодня, а передашь слово в слово, что я скажу. Виктор внимательно посмотрел на кушаре. — У меня нет времени доставать перо и чернила, обещаешь? Тот был настолько удивлен, что медленно кивнул. Хорошо, — выдохнул Антипов. — Когда я уеду, ты пойдешь к господину барону и скажешь, что ролл отбыл в Париан снимать осаду, что я никакой не дезертир, отружусь на благо замка. И что скоро вернусь. Подожди. Лесоруб положил руки на стол. Ты что хочешь сказать? Что уезжаешь прямо сейчас? Да, отец. Перед осадой? Бежишь? Виктор покачал головой. Вот она. Началась. Хорошо, что он не пошел к Нурии. Тот бы точно решил, что сын лесоруба свихнулся, никуда бы не отпустил, еще бы и запер бы в каземате. Не будет никакой осады, отец. Если у меня все получится, то не будет. Враг подойдет к замку, может постоять немного и уйдет. В крайнем случае, один-два штурма. Но ну, думаю, что вы тут продержитесь. Это тоже скажешь господину барону». Лесоруб, прищурившись, посмотрел на сына. В ее взгляде читалась озабоченность. «Нет, я не сошел с ума, отец», — Виктор старался говорить как можно более убедительно. «Все в порядке». Кушер заерошил свои волосы. Он был озадачен. По его лицу нетрудно было прочитать мысли. С одной стороны, он не понимал, что происходит. А с другой... Был немного рад такому исходу. Даже если Ролт окончательно тронулся рассудком, то он, по крайней мере, выживет. А это хорошо. Единственный сын, как-никак. «Ну кто же снимает осады, находясь вдали от замка?» спросил Лосару. «Просто так можно?» «Эх, отец, ты отстал от жизни!» вздохнул Виктор. «Сейчас именно так и делают. Осады снимаются не там, где они происходят, а совсем в других местах». Антипов не стал особенно рассиживаться. Кушар доведен до нужной кондиции и передаст сообщение. Предстояла еще одна встреча. Виктор аккуратно взял бумагу со стола. Пригодится, что еще в дороге немного позаниматься. План подразумевал умение писать, если уж даром рисовальщика судьба его не наградила. На этот раз Антипов не стал садиться на лошадь, а повел ее за узду. На улице была небольшая грязь, которая пачкала кожаные башмаки. Да-да, на ногах на баранце были именно башмаки. По какой-то загадочной причине сапоги еще не получили распространения в этой местности. Их никто не носил. И если простой солдат ограничивался грубо сделанными башмаками, то знать пользовалась изящными и дорогими туфлями. Новобранец подошел к казармам, оставил лошадь у калитки, сам вошел внутрь и вскоро вернулся, но не один. Его сопровождал нар. Воин шел за сыном лесоруба неохотно и поминутно кликал его. «Я не понимаю, Ролл!» – бормотал он. Почему нам нужно говорить за крепостной стеной? Что, внутри замка нельзя? Если так поспичил что-то мне поведать, почему мы не пойдем в трактир? Так ведь все люди делают. Может быть так люди и делают, но Виктор решил поступить иначе. Он не совсем доверял приятелю, поэтому эксцессы были не нужны. Мы вышли за ворота, которые пока еще никто не удосужился закрыть. Каравант не отправился, а царящая суматоха была только на руку Антикова. Отойдя от замка на достаточное, по его мнению, расстояние, Виктор обернулся к Нарпу и произнес совершенно серьезным тоном. «Если тебе сейчас покажется, что я сошел с ума, то этому не верь, и просто передай Нури то, что я скажу». «Да, и всем остальным рассказать тоже можешь». Антипов не доверял барону, поэтому еще нужно оповестить дружину о своем будущем поступке. Если все получится, и он вернется с победой, то его милость просто не осмелится прибегнуть к наказанию. Виктор отлично изучил порядки, царящие в замке. Барон прислушивался к настроению своей гвардии, а возможные обвинения в дезертирстве выглядело весьма непривлекательным. Примерно полчаса спустя Антипов ехал на северо-запад, удаляясь от замка Ориант. Лето подходило к концу. Вечера стали прохладны, хотя солнце еще согревало. Темно-зеленая листва деревьев пока что крепко держалась на ветвях, но новые побеги росли медленно, растения словно предчувствовали перемены и запасались силами, чтобы достойно встретить ненасти. Перемен ожидал и Виктор. Он не был полностью уверен в успехе своего начинания, но какой у него был выбор? Если есть хотя бы малый шанс снять осаду, то нужно им воспользоваться. В замке оставался Кушай, которому Антипа вовсе не желал зла. Там же был и плотник, отец белобрысого сорванца, грозы воронят. А ведь если семьи теряли кормильца, то их жизнь резко ухудшалась. Виктору хотелось, чтобы детство этого мальчика и других детей продлилось еще чуть-чуть. Пусть пока что ловят птицы, не думают о будущем. О будущем будет думать он, Антипов. Ведь как ни крути, оно от него и зависит. Память Ролта сыграла с ним скверную шутку. Он не мог спокойно относиться к судьбе обитателей замка. Путь Виктора лежал в Париан. Для студента-географа не составляло никакого труда ориентироваться на местности. Еще в прошлую поездку в город он запомнил все, что нужно. И дорогу, и направление. Вообще же это два разных понятия. Человек может ехать по знакомой местности и не представлять себе, в какую именно сторону света он движется. Зато если знаешь направление, то дорога не так важна. Не заблудишься, даже если свернешь с пути. Антипов не стал ехать напрямик, а решил сделать небольшой крюк, чтобы не столкнуться с враждебным отрядом. Его лошадь шла не самой быстрой рысью. Неопытный всадник опасался загнать животное. Новобранец вполне освоился с верховой ездой. Он, как заправский наездник, опирался на свои колени опускался в седло в такт к шагам животного. погони он не опасался. Барону сейчас явно не до сумасшедшего. Вот-вот нагрянет враг. Дорога была пустынна, но Виктор все равно тщательно вглядывался вдаль. Особое внимание он уделял той части пути, которая проходила через лес. Встреча с разбойниками была бы нежелательна. Больше всего на свете ему хотелось добраться до места без происшествий. Когда начало темнеть, Антипа заботился местом для ночлега. По его прикидкам, он должен прибыть в Пыриан завтра к вечеру, если сделать привал или днем, если будет ехать всю ночь. Но Виктор помнил об арнепах, весьма неприятных хищниках. Конечно, столкновение с ними было маловероятно, но рисковать не хотелось. Поэтому, когда вдали, немного в стороне от основной дороги показалось село, новобранец без раздумий свернул к нему. Это было небольшое поселение на восемь домов, обнесенное традиционной деревянной изгородью. Около ворот в пыли играли дети, торопливо рисуя что-то на земле палочками. Их спешку можно легко понять. Солнце скоро сядет, и не будет виды низги. Дети так увлеклись, что поздно заметили гости, но, обратив на него внимание, нисколько не испугались. Наверное, потому, что он был в единственном числе, да и не очень страшный на вид. «Чьи это земли?» – спросил Виктор, подъехав прямо к воротам. Анрианта? «Да, господин солдат!» – отозвался парнишка, чей наряд заключался в длинной сорочке непонятного цвета, и штанов не было вообще. «А там за леском уже баронство Анны Ральти начинается!» А типа бросил быстрый взгляд в указанном направлении, но лучше опять переключился на собеседника. «Ну-ка, открывай ворота!» – сказал он. У мальчишки не возникло ни малейших сомнений в праве незнакомца распоряжаться. вось был одет, как солдат барона, этого достаточно. К тому же на землях Анарианта царил порядок. Разбойники не рисковали здесь задерживаться надолго. Невысокая фигурка подбежала к ограде, и режеватая макушка сразу же скрылась из виду. Но вскоре вновь возникла, когда ворота начали отворяться. Виктор, покопавшись в поясном кошеле, протянул мальчике медную монетку, которая вызвала настоящий фурор среди детей новобранцы был еще один кашель в сумме, набитый серебром. «У кого здесь можно на ночлег остановиться?» поинтересовался Виктор. «Так у нашего старосты», охотно ответил мальчик, отрывая восхищенный взгляд от монетки. «Вон его хата. У него завсегда и ночуют». Антипов тронул коней и поехал в указанном направлении. Надо сказать, его уже встречали. Жители выглядывали из домов и из-за углов, а в доме старосты на покосившееся кольцо вышел весьма упитанный черноволосый мужчина, И, уперев руки в боки, внимательно наблюдал за гостем. «Привет, хозяин!» Виктор начал срезать седла, но не успел твердо встать на ноги, как мужик огорошил вопросом. «Ролд, ты ли это? Тебя ведь Ролд зовут!» А типа делу незнакомца сочурив глаза. В памяти сына лесоруба вроде бы что-то появилось, но уже очень нечетко. «Ну я, он. а ты что ж, меня не узнал? Хотя да, я ведь лет пять назад из замка уехал». А то до того мы с твоим отцом дружили. Я ведь Мират, Гончар. Ими тоже было смутно знакомо. Как отец-то? Засуетился хозяин гостеприимный, ведя коня в сторону сарая, видимо, выполняющего роль хлеба. А ты, смотрю, возмужал. Баронскую дружину взяли? Повезло. Да и, эй, поправился, что ли? Виктор хотел было уточнить, в каком смысле он поправился. Но быстро понял, что Мират имел в виду умственные способности. Поправился. Как же без этого? Чем-то долго болеть вообще трудно. Или поправляешься, или привыкаешь. А привычка – это уже не болезнь. Проходи дом, рот, крикнул хозяин от двери сарая. Жинки сейчас нет, вернется лишь завтра, но угощу, чем смогу. Быстро выяснилось, что угостить Мират может лишь вином да хлебом. Больше ничего не осталось. Одна телега отправлена в замок еще днем, а остальные к соседям. Деревни начали эвакуацию. Виктор сначала удивился такой оперативности, но потом подумал, что иначе никак не выжить. На завтра был намечен отъезд большей части жителей. Хозяин это все вываливал скороговоркой на гости, разливая по чашкам вино. Похоже было, что гончар большой охотник до непринужденных бесед. Жрецы зантелла советуют пить утром по одной чашке вина, а вечером только по три, наставительно заметил Антипов, которому совсем не хотелось напиться накануне важного мероприятия. Но хозяин понял фразу по-своему. Вот не поверишь, Алт, вечером получается. Говорит он, а утром ну никак. С вечера вино есть, а утром нету -ти. Приходится днем опять за ним идти. Ни разу не удавалось благочестиво выполнить завет Зантелла. Мой грех. Мират наливал вино из изящного белого глиняного кувшина, расписанного мастерскими узорами. Такую посуду в этом мире Антипов еще не видел. Кувшин нравится, да? Гончар заметил взгляд гостя. «О, -о, О, кувшин у меня получается особенно хорошо. Я ведь когда уехал из замка, сначала в город подался, и там стал работать под у самого иртаса А он просто чудо, что за мастер. Не чита мне. Самому графу посуду поставляет. Красивый рисунок, похвалил Виктор. Постойка, сейчас покажу тебе кое-что лучше. Хозяин вскочил из-за стола, покрытого скатертью нежно-желтого цвета, и устремился за перегородку, разделяющую дом на две части. Не успел Антипов рассмотреть получше посуду, стоящую перед ним, как Мират вернулся, неся перед собой, как великую драгоценность, еще один кувшин, серебристый, с золотыми узорами, примерно на пол-литра в объеме. «Вот», — с гордостью сказал он, нежно опуская ношу на пол, — «из такого пьет сам граф». Виктор осторожно взялся за горлышко и поднес кувшин глазам. Узор был внесен очень тонкой кистью, а наружная поверхность казалась подобной глазури. Антипов повертел произведение искусства, и так, и сяк. Восхитился рисунком и формой, а потом поинтересовался. А почему из такого пьет сам граф? Таких кувшинов должно быть много. Много? Толстяк от возмущения даже подался вперед. Да, я арта сделал всего несколько таких для господина графа. Подобно этому стоит только на графском столе и нигде больше. Сделано по личному заказу. Ну, разве что у меня еще есть вот этот. Позаимствовал, когда представилась возможность. Виктор внимательно выслушал сообщение, водя пальцем по выполосым рисункам. Его лицо стало задумчивым. Вот оно как. Голова работала чутко и ясно. Кувшин, значит. А что в этом что-то есть? Думал, воспользуюсь кинжалом, там или платком кого-нибудь барона, а тут целый граф кувшинам. Вовсе даже не банально. Интересно судьба складывается. Глупо было бы не воспользоваться такой возможностью. Поисками заниматься не надо. Экономия времени, так сказать. Продай кувшин, Мират, сказал Виктор. Я хорошо заплачу. Толстяк опишал от такого предложения и близоруко прищурил заплывшие жеремеки. «Не, Ролл!» произнес он после паузы. «Не могу. Я к нему привязан». «Пять серебряных монет», — чеканил Антипов. «Нет!» — Мират покачал головой. «Десять!» «Нет!» «Он тебе нужен лишь для того, чтобы потешить свое тщеславие, а мне для дела», начал убеждать Кончара Виктор. «Для какого рода?» В голосе хозяина звучал неподдельный интерес. «Друг у меня в пряне, начал сочинять Антипов, «а у него богатый родственник, покровитель. Так этот родственник собирает м -м, вот такие кувшины. А если я ему подарю один, то он ко мне благоволить станет. Улавливаешь?» «Улавливаю» кивнул гончар, «но продать не могу». «Понимаешь, Ролл, тут такое дело...» «Какое?» Виктор увидел, что хозяин замялся. «Ну, когда я пью из этого кувшина, то представляешь, что я сам графских кровей». «Привык уже к этому, ты извини». «Не продаст», подумал Антипом. «Нарциссизмом болеет». Виктор поставил кувшин на стол и демонстративно посмотрел в окно. «Ну, не продашь и ладно». — сказал он. — Давай-ка лучше выпьем. — То, что на столе, мы скоро допьем, так что неси еще. Гончар развел руками. — А больше ничего и нету. Женка только это оставила. — Ну, у него совсем нету, — артистично удивился Виктор. — А я-то дома выпить с хорошим человеком. Мы вот встретились после стольких лет, а тебя уже и не знаю, как доведется свидеться. — Ну, не то чтобы совсем нету, — начал отвечать хозяин, скривившись. — Есть кое-что? Соседи мне оставили два бочонка. До завтра. А завтра мы уже поедем. Да, это ж хорошо, Мира. Весьма натурально обрадовался Антипов. Если ты не продаешь кувшин, то куплю у тебя бочонок. Согласен? Я не думаю, что соседи будут в обиде, если ты выручишь за него хорошую цену. Огонек интереса зажегся в глазах гончара. А зачем тебе бочонок, Мира? Ну как же. Это же я для тебя стараюсь. Мы с тобой его вместе и прикончим. Что, весь? Ну конечно, весь. «Чего там пить-то? Пустяки! Дезентелл на ночь советуют! Вино для здоровья полезно, говорят!» Ранним утром следующего дня развалина по имени Виктор выползла из гостеприимного дома. Его сильно качало, в голове поселились барабаны, в глазах звездочки, мыслях путаница, зато в сумке покоился заветный кувшин. Когда хозяин дошел до невменяемого состояния, то все-таки согласился его продать. И что удивительно, на утро сделки не забыл, Антипов в выпивке, как мог, но все равно это явилось ударом по молодому организму сына лесороба. Новобранец искренне надеялся, что идей с кувшином того стоило. Далейший путь до Париона прошел без происшествий. Виктор несколько раз останавливался в селу, чтобы полить свою больную голову холодной водой из колодцев, и к вечеру, когда на горизонте показались серые стены города, почувствовал себя вполне сносно. «Посмотрим, как пройдет первая фаза плана мистер Фикс». Подумал Антипов, подъезжая к коричневым массивным воротам, открытым на распашку. Виктор пока еще не видел ни одного рва вокруг корпусных стен. Он решил подробнее расспросить об этом Нурию, если выпадет такая возможность. «Куда? Откуда? Кто таков?» Выговорил привычные слова один из бородатых стражников равнодушным тоном. Новобранец быстро отметил кожаные доспехи, шлемы и копья не очень хорошего качества. Впрочем, все это он видел еще во время визитов по Риансбарону. Мират, дружинник его милости Реальти, прибыл к мастеру Пексти по поручению моего господина. Выдал антипов заранее заготовленную версию, без стеснения использовав имя бывшего владельца кувшина. А, барон приказал тебе получиться Мало что умеешь. Стражник хохотнул, отчего черная длинная борода нелепо затряслась. Но Виктор уловил в тоне отголоски зависти. Похоже, стражник был сам не против получиться у хорошего мастера. Но для этого нужно как минимум перестать тратить деньги на женщину и выпивку, что выше сил некоторых особей. Остается завидовать тем, кто может справиться с собой». Мал что», – согласился Антипов. «Все время стоял на стражу ворот. Так ничему не научился». Лицо бородача вытянулось. Он мрачно переглянулся со служивцами, хотел что-то сказать резкое, судя по выражению глаз, но сдержался. «Одна сереброшка езжай Виктору показалось, что это накладно, все-таки в прошлый раз барон заплатил за всех скопом, но он без возражений полез в кошель и достал требуемое. Стражный буквально вырвал короткими и грязными заскорузлыми пальцами монету из рук воина, сунул какой-то кожаный жетон, а потом показательно отвернулся, словно проезжий и перестал для него существовать. Антипов посмотрел на свою ладонь. На потертой поверхность расскожи были нацарапаны числа. Ему давалось пять дней. Потом, видимо, он должен был обновить жетон. Вот же мерзкая рожа, подумал Виктор. А если бы я не умел читать, то так бы ничего и не понял. Интересно, какой здесь штраф за просрочку? Или прям в кутузку бросают? Да и вообще, не помешало бы с местными правилами познакомиться, а то влипну еще до того, как успею сделать главное. Новобранец проследовал по относительно знакомым улицам. Для начала он хотел найти место, где мог бы остановиться и предполагал, что знакомый трактирщик, злостный разбавитель пива, поможет ему в этом. Виктор вообще снисходительно относился к мелким мошенникам. Он полагал, что мелкие жулики, в отличие от крупных, очень часто ошибаются, а мошенник в момент ошибки – кристально чистейший человек».